Однако я не отступила перед этими трудностями. Два брата Рославлёвы, один майор, другой капитан Измайловского полка и Лосунский, капитан того же полка, имели большое влияние на графа. Они каждый день бывали у него на самой дружественной ноге, но не надеялись заставить его действовать в нашем смысле. Я посоветовала им каждый день сперва неопределенно, затем и более подробно говорить ему о слухах, носившихся по Петербургу насчет готовящегося большого заговора и переворота. «Я рассчитывала, что он, конечно, не станет доносить об таких разговорах. Когда же наш план созреет окончательно, они откроются ему и дадут ему почувствовать, что и он завлечен в заговор и не может отступить, так как они сообщили остальным его участникам о разговорах с ним, не вызывавших в нем протеста или неодобрения». Они объяснят ему, что он находится в такой же опасности, как и они, и рискует менее, если станет во главе своего полка и будет действовать за одну с нами. Они сделали, как я их научила, и наш план удался на славу. Я продолжала посещать английского министра Кейта. Однажды он мне сообщил, что в городе распространились слухи, что в гвардии готовится бунт и что главной причиной его была нелепая война с Данией». Я спросила, не называют ли имена главарей? «Нет», — ответил он, — «и я думаю, что их вовсе нет. Офицеры и генералы не могут иметь ничего против войны, которая даст им возможность отличиться. Вероятно, все кончится тем, что сошлют в Сибирь несколько лиц, да солдат накажут розгами». Меня обеспокоило широкое распространение этих слухов, но делать было нечего и приходилось торопиться, насколько возможно, с развязкой. Тем временем я вела образ жизни, который должен был дурно отозваться на моем здоровье. Я так же часто, как и раньше, посещала родных. В почтовые дни я писала длиннейшие письма моему мужу и плакала о разлуке с ним. Остальные дни недели, за исключением немногих часов сна, я была поглощена выработкой своего плана и чтением всех книг, трактовавших о революциях в различных частях света. Так как я не отличалась крепким здоровьем, Румянец сбежал с моих щек, и я худела с каждым днем. Вскоре я схватила простуду, которая чуть не прикончила меня. Между Петербургом и Красным Кабаком на протяжении десяти верст простирались сплошные болота и густые леса. Кто-то посоветовал Петру Третьему раздать их. Большинство богатых вельмож, осушив их, превратили в прелестные дачные места. Один участок был отдан одному из араненбаумских галштинцев – но тот испугался расходов и предоставил правительству отдать его кому угодно. Мой отец пожелал, чтобы я его взяла. Тщетно я объясняла ему, что не могу им заняться, так как денег у меня вовсе не было. Он настоял на своем и обещал мне выстроить маленький деревянный домик. Я исполнила желание отца, твердо решившись, однако, не предпринимать ничего, что могло бы стеснить моего мужа в денежном отношении, кроме расходов на скромный стол для меня, моей дочери, и для прислуги, я ничего не тратила, так как носила еще платье моего преданного. В то время в Петербурге проживало около сотни крепостных моего мужа, которые каждый год приходили на заработки. Из преданности и благодарности за свое благосостояние они предложили мне, что поработают четыре дня, чтобы выкопать канавы, и затем будут в праздничные дни поочередно продолжать работы». Они работали с таким усердием, что вскоре более высокая часть земли обсушилась и была готова под постройку дома и служб. Мне пришла в голову мысль не называть пока это первое мое имение и в случае удачи революции дать ему имя того святого, чья память будет чтиться в этот день. Однажды я поехала туда верхом с графом Строгановым. Желая погулять по лугу, казавшемуся мне уже обсохшим, я погрузилась в болото по колено». Ноги у меня промокли, и, возвратившись домой, я заболела. Императрица, узнав об этом, написала мне очень дружеское письмо, и в своем беспокойстве о моем здоровье была очень недовольна моим спутником графом Строгановым, которого она в своих письмах называла обыкновенно «уродина». Его уродливость и шутовство вполне оправдывали это прозвище, обвиняя его в недостаточно заботливом обо мне попечении». Когда я получила это письмо, у меня был сильный жар, и мой ответ на него был, вероятно, также не связен, как и мои мысли. Потом я помнила только, что писала частью по-русски, частью по-французски, стихами и прозой. Когда мне стало получше, императрица спросила меня в одной из своих последующих записок, с каких пор я стала пророчествовать. Она написала, что поняла русские стихи, продиктованные мне моим пристрастием к ней,